особенно хорошо основатель Тишина. Лежишь, заложив руки за голову. Куришь. И вспоминается все тяжелое, обидное и смешное, что пришлось пережить здесь, в порту. Я сам видел. Произнесет кто-нибудь фамилию Кауров, мою фамилию на лицах людей появляется ироническая улыбка. Почему так? Дома в Ленинграде все казалось проще. Я без грусти и страха расставался с юности. Ну, не знаю производства по-настоящему. Маминкин сынок, молокосос, если хотите. Но ведь дяди из комиссии по распределению что-то думали, если сразу назначили Павла Каурова начальником крановой группы порта города Сибирска. Инженер Кауров Павел Егорыч. Даже с отчеством. В 22 года, приезжая в порт, у них полный развал. Берусь, налаживаю, через год начальник механизации порта. Прощаясь, я сказал отцу, ты за меня не бойся, папа. Сам говоришь, голова у меня есть. И я не хвастаюсь, ты еще про меня в газетах прочитаешь, честное слово. не пишу домой. Как сказать отцу, что талантливый инженер целыми днями сидит тихонько за столом в тех отделениях и перелистывает папки с документацией. мучительно сознавать, что меня за особые заслуги просто отстранили от работы в порту. Все прекрасно понимают это. Только вчера я услышал по своему адресу насмешливо, а из-за дела тех. Подушка становится жесткой, как деревянная. Горячий пепел от папирос сыплется прямо на грудь а память безжалостно возвращает меня к недавним дням. Первое утро на новом месте. Вскочил с постели, сделал зарядку, потом на цыпочках в трусиках побежал в ванну, облился холодной водой, Причесываясь, заглянул в зеркало. Все-таки красивый парень, волос как золото, тяжелые, вьются, хоть и мое лицо загорелое, нос ровный, рот красивый, на скулах желваки. Ну, держитесь, сибирячки. Потом взял банку маминого варенья, постучал в дверь соседки Дарьи Петровны. Можно к вам? Милости просим. Пожалуйста, входите, Павел Егорч. По отчеству. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а вот это вот моя внучка. Витя, Виктория Яхонтова. Павел. Да вы садитесь, садитесь. Спасибо. Это то на работу опоздайте. Вам, чаек, Павел Егорч, покрепче? Покрепче. А вы давно здесь? Надолго. Как? Как это надолго? Ну, на три года или на четыре. А -а -а. мы надолго. Мы навсегда. Витенька в прошлом году кончила техникум в Горьком. И сюда. Мать-то ее в экспедиции с мужем. Ну вот мы здесь и... Если не на все время ехать, то себя и государство обманывать. Да здесь хорошо, хорошо. Вы не думайте. Вы, Витя, зря горячитесь. Вы не так меня поняли. Лучше скажите, что и как в порту. Мне ведь сегодня начинать. Работа как работа. А вы кем работаете? Ну, сменный техник. Послушайте, вы, Витя. как вас там, Павел Егорович? Вы вот что, давайте честно. Не хотите работать, не приступайте. Нам слюнтяев не нужно, чемоданников. Витя! Бабушка, мне пора. До свидания. Ничего, Павлуша, не волнуйся. Все образуется. Она у меня такая непримиримая. Ишь ты, чемоданник. О, уже готов, прилепила. Павлуш, хочешь еще чайку, а? С вареньем? Нет, спасибо. Ну, я пойду. Когда я подходил к двухэтажному деревянному зданию управления порта, вдруг стало тревожно на душе. В широкой темноватой комнате у двери с надписью «Главный инженер порта Власюк А.В.» Я нерешительно остановился, была не была. Можно? Проходи, садись. Кауров, окончил Ленинградский институт, назначен к вам начальником крановой группы. Вот документы. Так, так. Ну, хорошо, что приехал. Инженеры нам во как нужны. Работы... Четыре новых плавучих крана Рижского завода прислали. Ты их видел? Нет еще. Ну, ничего, не спеша войдешь в курс дел-то. Значит, Ленинградский окончил. Да, брат, я тоже ведь там учился лет 20 назад. Да. Так вот, крановый участок у нас имеет две группы кранов. Портальные и плавучие. На портальных механик Дубовик Сидор Дмитрич, на плавучих батавин Петр Ильич. Он же секретарь партийной организации Порта. Пойдем, пойдем. Ну, пойдем, познакомлю тебя. Вошли в порт. Реки не видно. Ее закрывали высокие деревянные склады. Где-то рядом пыхтели моторы, тяжело пятились, подъезжая к складу грузовики, гудел паровоз. Из кабинета в лусяка, будто на другую планету попали. Вот она река, сибирячка наша. Совсем не такая, как наши реки. Строгая, чуть диковатая. Тяжело, мерно, неудержимо перекатываются волны. И почему-то кажется, что вода этой широченной и могучей реки очень холодная. Сибирячка. Гордая, сильная, уверенная. Самой воды стояли четыре портальных крана, чистеньких, аккуратненьких, выкрашенных одинаково в серый цвет. Что ни говори, а лесно такой техникой командовать. Красавцы! Что, залюбовался? То-то! Ну, пойдем, пойдем к дубовику. Видишь домик? Он тот, зелененький, в одно оконце. Это его резиденция. Он мужик характерный. Но зато дело знает. Так что постарайся подход не найти. Не буду грузить. Не буду. А хоть начальник порта. Да ладно, жалуйся, жалуйся. Все шумишь, Сидор Дмитриевич. Ну как же, придумаешь доставать песочек с самого дна реки? Будь он проклят. Ладно тебе, ладно. Отзнакомься, Сидор Дмитриевич. Твой начальник, Павел Егорович Кауров. А? Так ты его введи в курс дела, не спеша. А ты, Павел, после сам пойдешь к Батави. Но он на понтоне новый кран монтирует. Извини, брат. Тороплюсь. Ну, желаю успеха. Спасибо. Да. Раньше-то у нас... Начальника над кранами не было. Обходились. Теперь не раньше. Будем работать по-новому. Ах, вот как! Неожиданно Дубовик одним движением сгреб все со своего стола в ящик, запер его на ключ и вышел. Не сказал мне больше ни слова. Хорошо еще никто не видел этого. Нет, с дубовиком мы, наверное, не сработаемся. Надо разыскать Батавина. Интересно, что это за человек. Перекур 5 минут! Скоро, Аарона! Да! Стежа, слышь, перекур 5 минут! Да! Слушай, ну, у тебя закурить есть, а? Тю. Слухай, Дербенёв, ты же у меня сегодня десятую штуку стреляешь. <реш> Разорил, а? да, закури. Спасибо. Хлопцы, давай, давай, солнышки не иде. Солнышкин! Мабуть, мабуть мама молочко положила в сумку, Солнышкин, бачишь? Ты, Солнышкин! Солнышкин, да? хочешь закурить? Вопрос, давай. давай. Ну, на, хлопчик, на, покуры. Тюны, <реш> Тимкин <реш> Думал сигареты. <реш> <реш> <реш> <реш> Брось, бросься, солнышко, ну, не одна балуйся. Маленький, что ли? <свят> Товарищи! Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищи, скажите, пожалуйста, пожалуйста, бригаду ух, так цена направо за круглым углом. <свят> <свят> погоди, погоди, погоди, ребята. Вам кого? Мне батавин нужен, Петр Ильич. А, Ботавин, Ботавин, вон, на шпале сидит. Спасибо. Хлопчик, хлопчик! Осторожнее, костюмчик не запачка. Ты думай, а? А кто это? Кто это такой? Мало ли здесь ходит всяких. Здравствуйте, товарищ Батай. Кауров. Назначен вам начальником крана участка. Только что окончил Ленинградский институт. Чудесно, чудесно. С жильем-то у тебя как? Устроился. Получил комнату. Соседи у меня хорошие, Яхонтовы. Может, знаете? А, Витя, ну даже знаю. Петр Ильич, я хотел бы поскорее в курс дела войти, как говорится. Хорошо. Тебя зовут как? Павлом. Павлом Егоровичем. Давай, Павел, так решим: денек покрутишься у нас на монтаже, пощупаешь кран своими руками. Хорошо. А вечером сядем с тобой на свободе, обо всем потолкуем. Хорошо, Петр Ильич. Дело у нас интересное, ребята славные. Да ты сейчас сам увидишь. Эй, ребята! Эй! Звали, Петр Ильич. Вот, знакомьтесь, наш новый начальник Кауров Павел Егорович. Только что Ленинградский институт окончил. Шело. Мой тетка. А что у вас тут происходит? А, новенькой. Деребенев Александр. Слушайте, вас ленинградских не осталось. Пожалуйста, закуривайте. Спасибо. Аврора. А это, Паша, наши крановщики. Стеша. А вы на танцы ходите? Бросьте. Василь Котченко. А Вася у нас замест крана. Вася, ты сколько килограмм поднять можешь? Ну, 130, а что? Это ж Мородина, наша лучшая крановщица. А это наш студент, пятый день на производстве. Солнышкин, ремесленный кончил. А волейбол у вас здесь играет? Вопрос. Моя слабость. У Сашки Дербинева второй разряд. Точно. У меня первый. А, ага. Видишь, Александр? А, вижу. Ты, Паша, вовремя приехал. Начало навигации, новые экраны монтируем, с песочком разворачиваемся. Золотой песочек будет. Вот посмотрите, только деньги утопят. Внимание, грамадяны, началось острокритичное выступление крановщика Дербенёва Аю. А что я не прав? Краны новый раз, работа новый. песочек со дна доставать и на берег возить два. Кроновщиков туда и обратно за 10 километров доставлять три. Раз, смотри. Все трудно, пока новое Поживем, увидим. Ну, пошли, ребята, поработаем. Еще Пойдем. увидимся. Брось, Стеша, иди залезай на кран. А у меня теперь новый начальник есть, не команда. Пошли. Ну, пошли, Паша, пошли. Начал самый первый рабочий день. Монтировали лебедку нового крана. Пётр Ильич стоял посредине сломом в руках. Ребята работали быстро, ловко, не перекуривая, охваченные каким-то неистовым увлечением. А рядом со мной были лоснящиеся от пота запачканные в масле руки, плечи, спины ребят. Я видел напрягшиеся до предела мускулы желваки на стиснутых скулах, сосредоточенные, посветлевшие от напряжения глаза. Прерывистое, горячее, поспешное дыхание. Никто ничего не говорит, и нет никаких команд. Просто каждому понятно, что нужно делать. Будто все восемь рук твои. Я старался изо всех сил, чтобы не отстать от ребят. Пришлось снять пиджак и рубаху. Перемазался я, как настоящий кочегар. О, Ребята, вот вот Готовы, ребятка. Собрали. Молодцы, ребята. Вопрос. Видишь, Паша, какая теперь история. Мы еще вчера мучились, никак не могли понять новую схему управления. Да. Уж очень сложные черт ее денег. Да. Где паспорта крана, чертежи? Вот Вот они. Ага. Сейчас, сейчас подумаем. Так, этот рычаг сюда, кулачковый вал сюда. А эту тягу куда? К тормозу. На случай да. аварии. Тю. Вот и все. Схема простая и удобная. но ну, Еще собрать и опробовать надо. Молодец, Паша. Сразу видно. Человек с высшим образованием. Наука. Да. Теперь остается самое главное. Стрелу навесить. М -м. В первый раз, Паша, такую вижу. Где ее брать краном, как думаешь? А? Посредине. Нет, посредине, пожалуй, нельзя. Надо так, чтобы задний конец был к низу, а передний вверх. Вот здесь примерно, а пожалуй. Мородина! Да! Поднимай стрелу! У тебя страна как крыла. Мабуть, при транспортировке плугнуло чешу. Не ложится, подлая. Ну-ка, еще раз! Есть еще раз! А знаете, Петр Ильич, по-моему, если отпустить стрелу, она своей тяжестью раздвинет опор и встанет на место. Нельзя, что ты... Сорвется и продавит палубу. Потопим понтон. Да, да я ведь я так полдня потеряем. Терпение здесь надо, как во всяком деле. За девушками, небось, ухаживание не торопился. За девушками как раз надо торопиться. А, а ты молчи, я, я, я инженер. И я отвечаю, Петр Ильич. Эй, крановщик! Есть крановщик! Трави! Есть! Соваживай! Ломы, ломы надо, ломы! О, легла, легла. Я Он может Кто же мне инженер? Так и без головы недолго остаться. Что случилось? Ну да вот, Виктория, новый тут на команду А, новый? Я его сразу раскусила, слюнтяй. Погодите, ребята, так нельзя. Ты, Павел, хорош. Я же тебя предупреждал. Простите, Петр Ильич, я не, не думал, что... Да у вас рука в крови. Ничего это, пустяки. Не расстраивайся. Чтобы меня уговаривать, я не маленький. Раз виноват, значит, и отвечу. Обойдусь без опеки. Вот ты, оказывается, какой. Ну, ладно, потом поговорим. Как вам будет угодно. Паша, вернись! А ну-ка, стой! Так нельзя, брат. Надо терпеливо, без горячки входить в дело. Что ты начальника из себя строишь? Да эти ребята пока в сто раз больше тебя знают. Понимаю, но... Удивил ты меня. Эх, Паша, Паша, маменькина ты видно, еще дитё. Ох, как стыдно. Вот упрямец. Ушел все-таки. Сегодня с крана сбежал, завтра из порта сбежит. Чемоданник, гнать его надо. Эх ты, Виктория Яхонтова, комсомольский секретарь. Гнать, последнее дело. Парню надо помочь, из него толковый инженер получится. Но я этого не слышал. Я бежал домой, мысли мои путались, в голове шумело. Было горько и очень стыдно. Первый же день чуть не потопил понтон, как я завтра покажусь в порту. С этого дня я стал чувствовать себя как-то беспокойно, неуверенно. Утром подойдешь к порту. Но куда сначала идти? Что делать? К дубовику? Если говорить честно, я его просто боюсь. К волосику? А что скажу? Не справляюсь, помогите! Ильич уехал на песочек. Пробовал помогать монтировать кран. Проводил грузовые испытания. Все время казалось, что я делаю не то, что нужно порт Наконец, Меня вызвал к себе Власюк. Он долго молчал, зорко поглядывал на меня, потом сокрушенно вздохнул. Да, сырой ты парень. Совсем сырой. Я думаю, полезно будет, если ты посидишь пару недель, приведешь в порядок техническую документацию экранов. Это ведь тоже надо, надо. И тебе самому полезно. А чуть что, приходи ко мне. Садись в комнате тех отдела Вот уже неделю с утра и до вечера я просижу в узкой темной комнате с панелью серой окраски с двумя столами, шкафами. За окном тоже серый забор, травка, шорох листьев. Тихо так, что даже не верится, будто находишься в порту, где идет горячая и напряженная работа. Там прекрасно обходится и без вас, инженер Кауров Павел егорович Даже смешно. Инженер. Я чувствую себя таким одиноким. Вот если бы рядом была Тина. Тина. Тиночка. Как мне не хватает тебя. Твоей умной, ясной головы, твоего совета, улыбки. Прощаясь, ты сказала. И у меня уже билет в кармане. Еще неделя, и я в Сибирске. Правда, что ты так любишь меня, Тина. Сейчас мне до конца нужно верить в тебя. Светает. Сейчас зазвонит будильник. Потом в дверь постучит Дарья Петровна, и начнется новый день. В комнате с серыми стенами день, наполненный, как и эта ночь, мрачными серыми думами. Что же мне делать? Так. Пожалуйста. Павел Егорыч, Павел Егорыч, вставайте. Сейчас. Павел вот. вот вам телеграмма пришла. Сейчас! Ну, держи, держи, держи. Встречай, вагон седьмой, место одиннадцатое. Целую, Тина. Тина! Едет Тина! Скорее на вокзал. Да, цветы еще надо купить.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 Расскажешь потом. Ой, сначала посмотрим, как ты живешь. Бери чемодан. Пойдем. Не торопись, нас ждет такси. О, у вас такси есть. А что что у нас, деревня, что ли? Ну, пойдем, пойдем. здесь совсем не так плохо, как я думала. Дома такие большие, красивые. Город же. Асфальт? А это что, кинотеатр? Да. Новый. А как с они? А морозы сильные? Тина, да что ты, Тина, какие сейчас могут морозы? А у вас в квартире есть кто-нибудь сейчас в это время? Нет, нет. Не знаю, нет, наверное. Ты пока никому ничего не говоришь, что я приехала. И домой не пиши. А почему? Ну, ты же знаешь, как твои родители относятся ко мне. И здесь еще лишний разговор пойдут. Сам говоришь, что у тебя не все благополучно. А вот и мой дом. Ну, показывай, как ты живешь. Сейчас, сейчас. Только ты не пугайся. У меня не убрано. Все-все некогда. Сам не могу а попросить вроде некого. Ну, смотри. Сильное впечатление, а? Да. Не думала я, что действительно так. Зато есть радио. Ну, а теперь расскажи, что у тебя на работе? Да, пока работай в тех отделе. А что это значит? Ну, пока еще не вошел в работу, присматриваюсь. Да ты не беспокойся, Тина. Мне хоть и трудно, но я буду хорошо работать. Обязательно буду. Я добьюсь своего, стану настоящим инженером, а ты мне поможешь. Правда? Значит, пока все еще очень неопределенно. Какой ты все-таки непрактичный. Один стол, книги на полу. Так же нельзя жить. Павел, Павлик, не обижайся на меня. Но мне кажется, что лучше, если я сейчас остановлюсь у своих друзей. У тебя есть здесь друзья? Кто они? Он архитектор, преподает в строительном институте. Очень способный и очень деловой. Вот у кого тебе не мешало бы поучиться. А с ним живет сестра. Но их весь город знает. У них прекрасный дом, хозяйство. Они писали мне, приглашали. Значит, ты не ко мне приехал? Павлик, не сердись на меня. Ну, тебе же нельзя жить по-человечески. Смотри, грязно, неуютно. И потом, чем меньше будут о нас сейчас говорить, тем лучше. А может быть, вернуться в Ленинград, а? Подумай, Павлик, а? Ленинград? Нет, Тина, я под лицом не был и не буду никогда. Что с тобой? Ой, ты стал такой нервный. Тина, Тина, пойми, для меня главная теперь работа. А я еще все как-то сбоку от нее. Но я приложу все силы, пока у меня не получалось. Но я упрошу лосика и поеду на крана к Петру Ильичу недели на две, а то и на месяц, и я докажу. Как? Ты уезжаешь? Знаешь, как это называется? А как ты смеешь... Оставлять меня одну. Ну, Тиночка. Ведь решается вся моя жизнь. Я. Я думал, мы вместе. Пора мне самому показать, чего я стою. Ой, боюсь, что этого долго ждать придется. Ведь твое начальство не прочь, наверное, избавиться от тебя. Ой, ну я пошутила. Павлик. Все образуется, только не будь фантазером. Ну, лучше проводи меня. Ну, а то сейчас темнеет. В такси мы молчали. Тина только и сказала шоферу, куда ехать. Улица оказалась окраиной, широкой и тихой. Деревянный тротуар в палисадниках, цветы. Когда Тина скрылась за высоченным забором, мне стало как-то не по себе. Может быть, она действительно не ко мне приехала. От этих мыслей стало больно и страшно. Что же теперь делать? Всё-таки я завтра пойду в порт. Сначала стояла баржа золотисто желтым мягким и теплым песочком. Прямо на куче его сидели Петр Ильич, а рядом с ним Витя и Шилов. Петра не узнать Китель в накидку, грудь колесом, но задран. Что с ним? Петр Ильич Шилова механиком назначил. Можешь поздравить. Золотые руки у Петра, настоящим мастером будет. Здравствуй, Петр Ильич! Здравствуй, здравствуй, Паша. Пора и тебе за настоящее дело приниматься. Я с Васюком договорился, будешь опять у нас. Спасибо, Петр Ильич. Тебе большая просьба. совочки наши, те, что мы к крану цепляем, помнишь? Грейферы. Ого, грейферы. Мы раньше ими с берега песок брали, а теперь их надо приспособить так, чтобы со дна. Песок-то с водой, перегрузка. крануть ведь может. Ну-ну-ну-ну-ну. В стенках Грейфера надо вырезать отверстие Понимаю. И рассчитать, на какой высоте через них будет сливаться вода. Все ясно. Вот и сделай. Это ваше срочное задание. Вечером мы опять будем за песком. Подведешь нас, план погорит. Хорошо, сделаю обязательно. Петр Лич, не беспокойтесь. Петр Лич простил. Значит, он верит в меня. Вот видишь, Тиночка, как ты вчера была не права, я нужен порту. Тина, тина моя. Теперь все будет хорошо. Тина, тина. Работалось совсем по-другому, быстро и хорошо. Я без труда вспоминал необходимые формулы, будто открывал нужную страницу учебника. Возле Грефера меня ждал сварщик. Вот другом. Вырежь, как я отметил. А мне еще надо сбегать тех отдел, успеть дела сдать. Только поздно вечером я был дома. Да, слушаю. Кауров? Да. Я звоню со второго причала. Только что из-за перегруза Грейфера прокинулся кран Старый Бурлак. Что? Ботавин убийц. Что? Ты негодяй. Ты убийца, ты... Что? Всё. Доигрался. Убить Петр Ильич. Дарья Петровна! Дарья Петровна! Что случилось, Паша? Убить Ботавина. Что? По моей вине. Боже мой! Боже мой! Ой, сейчас же беги в порт. Сейчас же, Паша! Паша, иди скорее! Сейчас, сейчас, сейчас! Только я позвоню. Тина, а? у меня ужасное несчастье. Что? Что случилось? По моей вине произошла авария в порту и убит Батавин. Что теперь делать? Сейчас же собирай свои вещи и ко мне. Что-нибудь придумаю. В крайнем случае найдем юриста. Тина, а если со мной что случится? Ты меня будешь ждать? Перестань. Безвыходных положений нет. Причем здесь ждать. Беги сюда, слышишь? Слышу. Не прячься от людей, милый. Иди, Паша, иди в порт. У тебя нет другого пути. И я побежал в порт. У проходной стояла встревоженная толпа. -то. Осторожно, осторожно, товарищи. Носилки поравнялись со мной. Петр Ильич с трудом разомкнул веки. Жив! Я смотрел на Ботавин, не отрываясь. Павел, окна в грейфере, спусти еще сантиметра на три. Петр Ильич... Я, товарищи, я Отойди, ну. инженер. Что? Уйди с дороги. Что я наделал? Что я наделала? Пусть судят. Так и надо. Сам попрошу. Парень! Тина, я думала, что тебя уже посадили. Пойдем домой. Что с тобой будет? Я еще ничего не знаю. Надеешься, что простят, нет, что ли? Нет, даже, наверное, будут судить. Виновник должен отвечать. Павлуш, ты сильный, мужественный, но в практической жизни ты ничего не понимаешь. И сейчас в таком состоянии. Дагмар сделает тебе бюллетень, немедленно уедем отсюда. Там, в Ленинграде, нам легче будет спасти тебя. Пусть судят, так мне и надо. А простят, буду работать. Буду работать изо всех сил, понимаешь? Совсем с ума сошел. Если ты меня любишь, Тина. Люблю. Вот в чем беда моя. Почему же ты хочешь, чтобы я стал негодяем? Так ты еще смеешь оскорблять меня? Ну что ж, делай, что хочешь. Ой, Тина. других, хуже многих, да, хуже. Я вспоминал, как убежал из спорта не мог свой мальчишеский гонор переломить, падал духом из-за пустяков. Я должен был трижды проверить расчеты, прежде чем отмечать окно в Грейфере. Кажется, все мелочи. И вот из-за этих мелочей случилось несчастье. Все теперь у меня будет по-другому. Вся жизнь утром... Еще до начала работы я был уже у кабинета главного инженера. Неожиданно из-за полуоткрытой двери донеслись голоса дубовика Вити, Влосюка, когда же не прошли туда. Ведь когда он приехал, ведь думали, помощник будет. А что получилось? Наплевательское отношение к своим обязанностям отдать под суд и освободить порт от этой гнили. Да и вина-то его прямая. Суду и думать-то нечего. Так, так, так. Ну, а твое мнение это Вика? Я думала всю ночь и советовала с Петром Ильичом, когда он мог разговаривать. А как его состояние-то? Плохо. Я вспоминала Каурова с самого приезда. В общем, еще вчера я была уверена, что его нужно судить и в шею гнать из комсомола. А потом стала думать так. Кауров ведь хочет работать? Хочет. Способный? Способный. Значит, где-то не помогли, не поддержали? Ну, а что же Петр Ильич? И, а Петр Ильич говорит, что Каурова нужно назначить ответственным за подъем и восстановление крана. Ну, посмотреть еще, как он будет работать. Так, так, так. А мы что, няньки, что ли? Нам был прислан на должность начальника кранов инженер с дипломом. Не надо быть голым формалистом-то, дубовик. Облегчение Грейфера дело серьезное. Кауров, скорее, еще студент, чем инженер. Практики мало. Разрешите войти. Я... Я... Я... Хорош, Гусь. Так хороший. Дальше-то некуда. Бить его. Бить, отдохнуть и снова бить. Все будет по-другому. Это на всю жизнь. Я никогда не прощу себе, что из-за меня Петр Ильич... Это такой человек! Значит так, поедешь на кран с аварийной бригадой, будешь отвечать за подъем и ремонт. Вернешься, будем решать, что с тобой делать. Катер, мерно урчатер, и настойчиво раздвигая бивший в крутые борты волны, медленно двигался вперед. Дул холодный порывистый ветер, срывая с гребешков волн бисер воды, По низкому свинцово-синему небу длинными рядами перекатывались тяжелые, будто каменные тучи. Над темной, мокрой зеленью левого берега висел плотный весомый туман дождя. Суровые силы. Вся аварийная бригада Шилов, Котченко, Вербенев и Солнышкин стояли рядом. Я возглавлял бригаду, а когда пришел сегодня на катер, они даже не поздоровались со мной. И правильно. Витя и Власюк были в капитанской рубке, Власюк тоже еле кивнул мне. Катер еще не причалил, а все уже торопливо попрыгали на понтон с пустой мокрой палубой. Власюк, а за ним остальные молча подошли к краю понтона и долго смотрели на прокинувшийся, затонувший кран. Я расстелялся. Как же поднимать эту громаду? Она весит 47 тонн а из воды высовывается только угол площадки с четырьмя маленькими колесиками метрах в 20 из воды странно и страшно торчит решетчатый конец стрелы и все что же делать если подогнать исправный кран он недалеко от нас работает но он поднимает не более трех тонн а тут 47 47 все молчат меня опять не замечают Но я чувствую, все ждут, что я скажу. Нет, надо что-то сделать, ведь я возглавляю аварийную бригаду. Я начал быстро раздеваться, кладя одежду прямо на палубу понтона. Неловко шагая босыми ногами, подошел к борту. Все тотчас удивленно посмотрели на меня. Ты, Ты что придумал-то, Кауров? Да. Что? Я сейчас попробую. С противовеса начнем. Афанасий Васильевич, простудишься, вода ледяная. Прочего веса то да там тон девять, а каждая чугунная чушка килограммов по 50 то Есть и по 70. Я все-таки попробую. Я шагнул на наклонной скользкой железоплощадке. Вот уже вода по пояс, по плечи. От холода сердца сжалось комочек. Глотнул воздуха, нагнулся и поднял тяжелую скользящую чушку. Положил ее на грудь, передохнул. На ту жесть до боли в висках высунул в отверстие в стене кабины. Кто-то тот же будто ждал, быстро и легко принял ее. Снова глубоко всей грудью вздохнул, присел в воде. Павел, холодно! По имени назвала. Ничего! Ноги только окостенили. Нагнулся снова. Еще... Лучше замерзну до смерти. А все достану. Стала кружиться голова. Передохните! Слышите, а? Передохните! Девятая. Десятая. Дрожали руки, ноги. С трудом приоткрыл глаза. Где я Белые стены. Кровать. А, каюта Пантона. Вон и шкипер тетя Феня стоит. Очнулся. Выпей, Павел, выпей. Вот дурнады ты, чуть не в топ. Тетя Феня, вода согрелась? Сейчас лесу Опускай ну, ноги тебе в воду, опускай. Не помрет, а? А то уж больно жалко. У меня тоже такой сынок был. Ладный. Это же убийство, а не работа. Он чуть Богу душу не этом А их 180 штук. Да что водолазов, же будем делать? Что будем делать? Что будем делать? Водолазов надо вызвать. Водолазов, водолазов. Без вас догадались. Затвердил. Водолазов-то обещают только через неделю. А щушками не поднимешь кран-то. Нечего и браться. Водолазов. А ждать тепла можно месяц. А работа-то будет стоять. Я сейчас снова нырну. Ишь ты, какой герой нашелся. Нет уж, хватит. Мы что, хуже, правда, ребята? Сейчас я пойду, а вы идите принимать. Сидишь На нылись по батьков в пекло. Пошло, Петро. Пошли. Заболеет ведь Афанасий Васильевич. Единственное, что я могу сделать, это тоже раздеться и нырять. Противовес достали часам к пяти вечера. В каюте тети Фени на покачивающихся досках, накрытых газетой, стояла кастрюля со щами и чугун картошки в мундире. Осунувшиеся бледные ребята молча глотали суп. В тесной каюте сидели вплотную друг к другу. Хороша картошечка. Я не Он, у меня сыночек был. Котлет с картошкой любил, страсть. Теперь... Ребята, надо в воде размонтировать кран на узлы, поднять по частям на понтон и везти в порт. Да, осталось начать до да кончить. Афанасий Васильевич, а. а если взять все вместе двумя трехтонными кранами, перегруз небольшой, меньше нормы. Еще один кран опрокинуть-то? Да. Ни, ни в коем случае не смейте. Отсоединим стрелу, машину, котел. В общем, дня три-четыре. Так, да, в один неделю. Перестань, Сашка, понял? Стрелу сегодня погрузим на понтон обязательно. Вопрос. Легко сказать. А я сказала, погрузим. Тоже у меня агитатор нашел. Ах ты, гадюка. Что? Тихо, тихо, да. Петров. Отойди. Мы все из последнего, а Дербинев, И достанем кран. С места не сойдем, а достанем. А подлет же ты, Сашка. Да, да, да я, да я что, да, да, да что вы, ребят, ну просто. Ребята... Давайте закурим. Кран должен быть послезавтра в порту. Сегодня погрузим стрелу, завтра-послезавтра сделаем остальное. Катер пришел. А, я сейчас. Вам нельзя уезжать, Афанасий Васильевич. Вы что, дети? Здесь один кран, а на моих плечах-то порт весь. Вам это понятно? С вами инженер Кауров остается. У ребята... Только осторожно. Главное, не пороть горячку. Мы справимся сами. Поезжайте. Справимся, ребята. А? За работу принялись, еще и солнце не всходило. Вчера все получалось само собой. Сегодня надо было подумать, кого и на какую работу поставить. Следить, чтобы Солнышкин в торопях не подсунул ногу под машину. Раздавить. Сообразить, как правильно взять талями котел, не погнется ли его стенка. Куда что ставить. Не опрокинулся бы понтон, не продавить бы палубу. Ребята слушались меня с первого слова и сами давали дельные советы. Работали быстро, согласно, даже с упоением. В перерывах садились на понтоне отдохнуть. Все рядом, плечо к плечу. Вот ты, Павел, вроде в технике разбираешься, а чего же раньше неладно работал. И ждал, пока кран опрокинется. Пока жареный петух. Ройте, ребята, много причин. А главное, сам виноват. Ничего, ничего, Егорыч, сейчас себе покажем. Ладно, ничего, с кем не бывает. Егорыч, ну, как же, решил, а? Что? Да площадку ты вместе с лебедкой, двумя кранами поднимать. Это вчера говорил, сегодня бы кончили. Нет, еще не решил. Брось, брось, Петро, не подбивай Егорыча. Это же не шутка. Афанасий Васильевич сказал, чтобы не в якому разе. А я согласен с Петей. Раз Егороч инженер, не должен ничего бояться. Я вдруг увидел, что ребята очень сильно похудели. Лица воспаленные, глаза красные. Что же будем делать, давайте решать. Да надо, поднимай. Страшно. Конечно, тильки расчеты должны показать, можно или нет. Ербенев, а? а ты как? Не знаю, опасно. Если только всем следить в оба глаза. Вот, вот, вот, и потихоньку, по сантиметрику. Да что там, все Егорыча отвечать будем, если что. Взяли чертежи, сели все рядом, высчитывали, соображали, в каких местах заводить тросы. Все было очень просто, буднично и даже быстро. Посигналили краном, чтобы подошли ближе. Я соврал, что поднимать двумя кранами распоряжение начальника порта. Машину и котел подняли на понтон легко, потом было ощущение власти и страха. Крана натянули тросы, тяжело и часто запыхтели, у меня остановилось сердце а площадка легко перевернулась и встала колесами на дно. Начали. Взмах руки сильнее, площадка медленно поползла из воды. Пусть сольется лишняя вода. Тихонько, осторожно, поворот. Еще сильнее. Несколько длинных, страшных секунд. И понтон заметно ушел в воду. Площадка, стукнув колесами, села на рельсы. Я подошел к ней, погладил ладонью мокрое железо. Вокруг стояли ребята, шумные, грязные, как черти кто-то протягивал мне папиросы, брюки, кити. Не гороч, наш закурить! Вот это мы! Вот это горочки! Пароход вел кран в порт. Я лежал на капитанском мостике, на скамейке лицом к спинке. Ребята сидели рядом на полу и негромко разговаривали. Кто-то, проходя мимо, задел меня, я услышал, как Шилов тотчас же отрывисто сказал ему... Тихо ты, дубина! Егорыч спит, не видишь? Какой все таки у нас народ? И Витя, и Шилов, и Котченко, и Даш Дербенёв. Напишу отцу подробно обо всем первое настоящее письмо, только бы Пётр Ильич остался жив. А Тина? Ничего, и она поймет, что в жизни главное. А жизнь, она серьезная штука. Я-то теперь понимаю, что значит найти своё, настоящее место.